Глава 35 «А На губах возникла улыбка. «Нет, он мой напарник и друг. А почему вы так им заинтересовались?» Мои глаза шутливо прищурились, наблюдая, как девушка краснеет еще больше. Конечно, я поняла, почему она интересуется этим мужчиной. Он ей понравился. Но отдавать своего единственного друга в пока еще сомнительные руки я не планировала. Мало ли, для чего ей нужны эти отношения. Может, Лису заинтересовали деньги и положение сьера роланса в обществе. Не буду скрывать, он мне понравился. Хотя я и понимаю, что между нами не может быть ничего серьезного. Почему? Его положение обязывает заключить брак с аристократкой. А меня таковой назвать нельзя. Так что я даже не буду пытаться. Не хочу, чтобы у него из-за меня были проблемы. Какие именно проблемы могут быть у Аллоура, я не спрашивала. Наверняка коренная жительница этого мира знала такие нюансы. Так что с моей стороны было благоразумно промолчать. Последний выходной мог пролететь незаметно, в расслабленном состоянии, на территории уютного дома. Но в этом предложении ключевое слово «мог». Напарник открыл благотворительный счет. Деньги уже стали поступать, но также появились желающие посмотреть, на что именно пойдут эти средства. Пришлось устраивать общую встречу на территории приюта для бездомных животных. Организовать достойный прием тоже было нужно, хотя место по своей сути не для собрания аристократов. Но, как сказал Аллоур, Необходимо было подготовить напитки и закуски для всех присутствующих. Так что весь день я бегала по делам, а остаток вечера потратила в беседе с потенциальными спонсорами, созданных мною идей. И речь уже была не только о приюте, но также о развитии косметологии в Мирее. Так что мне невероятно повезло, что благотворительностью в основном решили заниматься замужние дамы. В основном, конечно, из-за домашней скуки, но все же. Девушек я уже смогла убедить в практичности этой затеи. Тем более, результаты созданных процедур были налицо. И уже к концу встречи ко мне подошли около десятка благородных леди с просьбой дать контакты Лиси. Майя Форклей также присутствовала на этом собрании. Девушка была, как всегда, прекрасна весела и проста в своем общении. Несколько раз она даже подошла ко мне, чтобы завести разговор, но я трусливо отводила глаза и старалась выдумать тысячу и сто причин, по которым мне срочно необходимо отлучиться. Некрасиво, невежливо, но с собой я ничего поделать не могла. И нет, во мне не было никакой ревности. Поступок торса убил во мне зарождающиеся чувства но неприятный осадочек остался, заставляя испытывать стыд и неловкость по отношению к этой идеальной леди. На следующий день мы с напарником встретились в кофейне. Он должен был отправиться утром в академию, чтобы решить вопрос с артефактом и достать разрешение на сотрудничество с адепткой Блаунг. Но, судя по недовольному виду мужчины, встреча с ректором прошла не так уж и продуктивно. «Трата времени!» – возмущался Алор, добавляя в чашку с кофе дольки ананаса. Я давно заметила это странное вкусовое пристрастие у друга. Даже хотела включить такую разновидность в меню своего заведения. Но руки никак не доходили. Оставалось наслаждаться умопомрачительным запахом, который исходил от этого напитка. «Я тебе говорил, что идти мне бессмысленно. Сер Форклей меня даже не выслушал, И Силиона для встречи не позвал. Сообщил, что разговаривать будет только с тобой. Знаешь, такое отношение меня даже задевает. По-моему, он уже должен был понять, что мы с тобой действуем, как слаженный единый организм. И уже не имеет значения, с кем из нас обсуждать дела. Это плохо. Недовольно поморщилась и отвела взгляд к окну, рассматривая закат над набережной. Я надеялась, что Торс окажется умнее. «Марго, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Мужчина перестал помешивать свой напиток и внимательно следил за моими эмоциями. «Ты уже который день сама не своя. И не нужно мне рассказывать о том, что ты беспокоишься по поводу благотворительности. Сама видишь, твоя идея возымела определенный успех. Так что я заслужил знать правду. Что происходит? То ты спешишь в академию, чтобы самостоятельно разобраться во всех делах то отправляешь меня сотрудничать с ректором и его адептами. Да если бы я не знал, что у Сира Фарклей есть истинная пара, я бы подумал, что между вами возникли романтические отношения. А как появляется истинная связь между драконом и его парой? Истинной можно только родиться? Никто не знает, а Лоур пожал плечами. Но навряд ли. Скорее всего, ей становится в процессе знакомства с определенным драконом. Иначе была бы велика вероятность, что пара дракона до встречи со своим нареченным может не дожить. Но не переводи тему. Ты мне не доверяешь? Что за глупости? Конечно, доверяю. Просто не знаю, как тебе рассказать. Я смутилась окончательно. Проницательности этого мужчины можно только позавидовать. А скрывать правду не было больше ни сил, ни желания. Осталось только преподнести информацию так, чтобы не шокировать своего друга полностью. Как бы с напарником мы не были близки, личная жизнь должна была остаться личной.